Ну, порядки. Да и жара же, сказал брандмайор, И, обратившись к пожарному, Уводившему хромого Буланова, Крикнул, в угловой денник постав, Я те суки на сына научу, Как лошадей калечить. Какие дороже тебе шельмы стоят? Мертвеца, Так же, как и первого, поднялись телеги городовые и понесли в приемный покой. Нихлюдов, как загипнотизированный, пошел за ними. — Вам чего? — спросил его один городовой. Он, не отвечая, шел туда, куда они несли мертвеца.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 Как животное в своем роде гораздо более совершенное, чем тот буланный жеребец, за порчу которого так сердился брандмайор. А между тем его заморили и не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 Это угрожающее разложением тело. В приемный покой вошли доктор с фельдшером и частный. Доктор был плотный коренастый человек в часучевом пиджаке и таких же узких, обтягивавших ему мускулистые ляжки в панталонах.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 «Мертвее не бывают», — сказал он. Частный набрал полный рот воздуха и медленно выпустил его. «Из какого замка?» — обратился он к конвойному. Конвойный ответил и напомнил о кандалах, которые были на умершем. «Прикажу снять». — Слава богу, кузнецы есть, — сказал частный, и опять, раздув щеки, пошел к двери, медленно выпуская воздух. — чего же это так? — обратился Нехлюдов к доктору. Доктор посмотрел на него через очки. — Что отчего так? — Что помирают от солнечного удара? А так, сидя без движения, без света всю зиму, И вдруг на солнце, да в такой день, как нынче, Да идут толпою притока воздуха. Нет, вот и удар. Так зачем же их посылают? А это вы их спросите. Да вы, собственно, кто? Я посторонний. «Мое почтение мне некогда», — сказал доктор, и с досадой, обдернув панталоны, направился к койкам больных. «Ну, твои дела как?» — обратился он к косоротому бледному человеку с обвязанной шеей. Сумасшедший, между тем, сидел на своей койке и, перестав курить, плевал по направлению доктора. Нехлюдов. Сошел вниз на двор, и мимо пожарных лошадей и кур, и часового в медном шлеме прошел в ворота, Сел на своего опять заснувшего извозчика и поехал на вокзал.